Глава четвертая. Свободный человек. Странное состояние свободен от всего. От обязанностей, службы, оружия, лошади, еды, крыши над головой. Никому ничем не обязан. А удовольствия нет. Человек всегда должен быть кому-то нужен. Семье, начальству, друзьям, государству. Однако с семьей здесь он не обзавелся, как и друзьями. Боярам и великому княжеству московскому не надобен. Вернее, надобен, но за понюшку табаку. Его же такая цена не устраивает. Жизнь в обмен на еду и кров получается, как будто он холоп или раб бесправный. И Алексей пешком уже, не на лошади, отправился в Коломну. Решил остановиться на постоялом дворе. Вечер скоро, да и тучки собираются, грозят дождем вылиться. А ему хотелось отоспаться на перине, отъесться. Не все же кулеж до да похлебка. Еду они варили сами на костре, а повара-кулинары с воинов неважные. Сытно и ладно. Алексею же хотелось мясца да со специями, да чтобы еще и вкус пива вспомнить. Три месяца, как он здесь. Главное, выжил, хотя в передрягах был. Теперь самое время себя, любимого, побаловать. А в городе постоялые дворы полны. Войско пришло. Всякая пена со дна поднялась и слетелась в город на трофеи. С трудом Алексей снял комнатку. И в трапезной людей полно пьют, гуляют, шумят. Алексей нашел место в уголке, заказал курицу жареную, пряженцев с рыбой да пиво кувшин. Гулять так гулять. Давно ему не удавалось посидеть, не спеша поесть, не казенных харчей. Когда принесли пиво и пряженцы, Алексей отхлебнул из кружки. О, прохладное, свежее, язык пощипывает, самое то. И пирожки, называемые пряженцами, с белорыбицы с пылу, с жару, вкусны необыкновенно. Или ему с голодного брюха, так кажется. Затем и курицу принесли, жареную на вертеле. Паром исходит курочка румяная. А запах... Вроде уже пряженцами червячка заморил, а слюнки потекли. Оторвал ножку, вцепился зубами. Ум, вкуснятина! Утолив первый и самый зверский аппетит, Алексей принялся есть не спеша, смакуя каждый кусочек, Наконец наелся. Давненько он так чрево не баловал. Лениво в развалку он поднялся на второй этаж в снятую комнату, запер изнутри дверь на массивный запор, разделся до нога и улегся на постель. Хорошо-то как. В походе все время спал одетым и обутым, тело не дышало. Завтра надо... Алексей провалился в глубокий сон. Он не слышал, как по коридору постояльцы ходят и разговаривают, как в трапезной подвыпившие ратники и купчишки песни горланят. Проснулся Алексей, когда солнце в следяное оконце ярко светить начало, и прям ему в лицо. Он поднялся, потянулся, разминая занемевшие члены, оделся и спустился вниз в трапезную. Увидев хозяина, подошел к нему. — В баньку бы мне. — К полудню натопят. — Баньку готовить надо. — Воды в котлы натаскать, нагреть ее. На все время надобно. До полудня другие дела нашлись. На торг городской пошел. Исподнее новое надо, рубаху до порты купить. То, что на нем пропотело, пропылилось и обветшало, ткань на рукавах рубахи тонкая сделалась, скоро дыры будут. В такой одежонке вид непотребный, а он все же не голь перекатная. На службу наниматься, если то, вид аккуратно иметь надобно. Алексей купил одежду, зашел к цирюльнику, Волосы на голове совсем коротко остриг, бороду оправил. Воины волосы короткие носили, а то и брили голову наголо. Удобно так, живности вроде в шее не заводится, да и враг ухватиться за чупрын не сможет. Ратника по прическе сразу опознать можно. Прочий люд волосы на голове длинные имеет, потому как дома живет, возможность регулярно мыться имеет, расчесывать их, умасливать. А разве в походах это возможно? И рубахи шелковые воины зачастую покупали не для красоты или фарса, а чтобы вши да блохи не заводились. Для воинов в походе эта живность хуже крымчака. Тут, однако, и полдень наступил. Алексей на постоялый двор явился. «Во, время гость дорогой, банька поспела. Полотенце, мочалку, изволишь ли?» «Изволю». «Две ногаты, Совсем мелкая монета, с ноготь легкая, потому и название такое приклеилось. Слуга провел его в баню на заднем дворе. «Квасу сбить мне или пиво, а после принести?» «Квасу сделаю». Алексей разделся, облился в мыльной водой, окунул мочалку в щелок и стал яростно растираться, облился горячей водой и удивился, что она грязная стекала с тела, почти черная. Да и то, в походе не мылся ни разу, впрочем, как и другие воины. Голову вымыл, потом пошел в парную». В углу в деревянных бодейках стояли замученные веники, дубовые да березовые. Алексей плеснул из ковшика на раскаленные камни. Во все стороны рванул пар, зашипело. На полку улегся, расслабился. Жарко, пот по всему телу выступил. Больше четверти часа Алексей не выдержал, хотя веником не обмахивался. Он выскочил из парной с красным, как у рака, телом, и после жара парной в мыльне ему показалось прохладно. Здесь он снова обмылся, смывая пот, Он вышел в предбанник. На лавке лежало чистое полотенце, на столе стоял жбан кваса. Алексей налил в кружку, отпил, хорош квасок. Как был нагишом, он уселся на лавку. Какая благодать! Остыв, облачился в новые исподни и одежду. Старые даже протомойки, так прачка называлась, отдавать не стал, выбросил. Слегка перекусив копченой рыбой, умеют же в колобне угря коптить, он направился в ближайшую церковь. Воин после похода должен грехи отмолить, ведь сколько жизней забрал руки по локоть в крови. В храме благостно, ладаном пахнет. Алексей немного постоял перед образами, помолился, и на душе стало спокойно. Вот теперь он почувствовал себя прежним Алексеем. Священник читал молебен о здравии и превозносил многие лета великому князю Василию Васильевичу. В 1425 году умер его отец, Василий I Дмитриевич, и начал княжить его десятилетний сын, опекуном которого стал его дед, великий князь литовский Витовт. В 1430 году Витовт умер, и на престол московский стал претендовать Юрий Галицкий. Василий II Васильевич съездил в сарай, получил ярлык на княжение из рук Улу Мухаммеда, И летом 1431 года его торжественно возвел на престол в Успенском соборе московского Кремля посол Ордынский. Вот священник и здравил великого князя. Насколько помнил Алексей из истории, год был богат на события. Поляки напали на Волынь, 30 мая была сожжена на костре Жанна Дарк, родился Владислав Цепеш Дракула, господарь Валахии, да много каких еще событий меньшей значительности. На постоялый двор он возвращался кружным путем, ему было интересно посмотреть колонну. Город устоял перед многочисленными нашествиями, обзавелся крепостной стеной и стал крепким орешком на южных рубежах московского княжества. Ни одна рать татар-крымчаков, а затем и казанцев, потерпела поражение под его стенами. Алексей не спеша рассматривал православные храмы, дома именитых купцов. Улочка вела под уклон, и, пройдя вперед, он вышел к пристани. Судов полно, ушкуи, лодьи, насады, а лодок тех и не счесть. А не отплыть ли ему в Москву? В Первопрестольную уж точно найдется ему служба по нраву. Город большой, хотя великому Новгороду по величине уступает. Алексей прошелся по причалу. Вещей никаких у него нет, все имущество на нем. Одно успокаивает, в колите монеты звенят. Тут он увидел, как один кораблик уже собирается отплывать. «Славяне, куда путь держим?» «Пока в Москву». Прям под руку все, счастливый случай. «С собой до Москвы возьмете?» «Ежели с нашими харчами, Алтын». «Только не успеешь ты, отходим мы». «У меня вещей нет». «Тогда прыгай». Алексей перепрыгнул на кораблик. Это был ушкуй, парусно-гребное судно, длиной едва ли больше 12 метров, шириной метра два с половиной и с небольшой осадкой. Ушкуй мог вместить до тридцати человек. Речной Ушкуй имел открытую палубу и прямой корпус. Морской был немного, на пару метров длиннее. В носу и корме имел закрытые трюмы и нес на мачте косой парус, позволявший ему идти под углом к ветру. Едва отчалили, подняли парус, и Ушкуй ходко пошел против течения. Конечно, киль широкий и плоский, скорость не снижает, только остойчивость хуже. Алексей сидел на носу... и любовался берегами. К вечеру они пристали к берегу, развели костер, и Алексей перезнакомился с ушкуйниками. Команда оказалась новгородская. Самые лихие ребята были из Великого Новгорода. Город управлялся народным вече, был по факту республикой, хотя слова такого новгородцы еще не знали. «У нас свободный город», — с достоинством говорили они. Это вы, московиты, великому князю в пояс кланяетесь. У нас же все равны. Ушхуйники занимались торговлей, не брезговали и разбоем. От них натерпелись и шведы, и литва. В 1409 году воевода Анфал провел рейд по Каме и Волге на 250 ушкуях, пограбив Булгар и Сарай и добравшись до Хлынова. И такие набеги повторялись не раз. В 1436 году в устье реки Каторосли. Всего сорок ушкуйников-вечан взяли в плен ярославского князя Александра Федоровича по прозвищу Брюхатой. Князь находился во главе Семитысячного войска и имел неосторожность поставить шатер в некотором отдалении от своих ратников, чтобы побыть, помиловаться с молодой супругой. За что и поплатился. Вернули его за выкуп. На Руси в это время было только два свободных города — Великий Новгород и Хлынов, в дальнейшем переименованный Вятку. Оба управлялись народным вече. И вятские ушкуйники были отколовшейся частью новгородских лихих людей, осевших в этих краях. Правда, вольница в этих городах была подавлена затем московскими царями. Поев лиша, ушкуйники улеглись на гребцовых лавках, Алексей устроился на полу. Ушкуй покачивало на волнах, от воды тянуло сыростью, и Алексей пожалел, что не купил кафтан. Все равно осень на носу холодать будет, теплая одежонка нужна. Утром, пока ушкуйники разводили костер да кошеварили, Алексей сделал зарядку, члена затекшей размять и согреться. — Ты с кем отвоюешь? — спросил наблюдавший за ним старший кормчий Корней. — Разминаюсь. А — -а -а -а! протянул кормчий. Наверное, он решил, что у Алексея с головой не все ладно. — Ты кто по жизни? — спросил он. — Ратником был, у рязанцев, у москвитян. Только из похода на Булгар вернулся. Видать, плохо, воевал-то. Почему ты так решил, изумился Алексей. Так ему еще никто не говорил. Трофеев не вижу. Гол, как сокол. Я ж не боярин или князь. У тех трофеев по небольшому обозу. Ушкуйники переглянулись. А вот чем кулаками воздух месить? Подерись-ка ты с Иваном, не против? Или слабо? Со своего места поднялся ушкуйник. Из всех новгородцев он был самый рослый. и физически очень силен, мышцы так и играли под тканью рубахи, такие легко гнут подковы, но вот реакция у них замедленная. Он снисходительно осмотрел Алексея сверху вниз. Тебя в пол силы бить, или как? Как получится. Они встали на полянке друг против друга. У шкуйники, все семь человек от костра ушли, тут зрелище поинтереснее намечалось. Алексей понял, что вырубать Ивана надо сразу. Если он кулачищем своим попадет, Ребра переломает. И в то же время калечить нельзя. Ушкуйники обиду не стерпят, всем скопом накинуться не отобьешься. Иван смачно плюнул на ладонь, сжал кулаки и перенес вес тела на левую ногу. Значит, сейчас последует удар, и точно кулак полетел Алексею в голову, как пушечное ядро. Все-таки ушкуйник быстр для своей комплекции. Алексею удалось отклониться, а вот инерция толкнула вперед Ивана, и осталось только подставить ему подножку, что Алексей и сделал. Иван растянулся на земле под хохот товарищей. Поднялся он с красным от злости лицом. «Не считается, это я запнулся», — заявил он. «Ага, а чужую ногу?» Уж просто заржали. Зрелище становилось не только увлекательным, но и смешным. Иван обозлился и решил не цацкаться с Алексеем, а свалить его ударом, и тем реабилитироваться перед товарищами. Но злость — плохой советчик. Едва поднявшись, он ринулся на Алексея, как бык на красную тряпку, Но в последнюю секунду, когда кулак Ивана уже летел вперед, Алексей резко нагнулся. Ушкуйник как будто налетел на вертикальную преграду, перевернулся и с размаху приложился о землю спиной, подняв тучу пыли. Ушкойники смеялись до слез, до колик в животе. — Ваньк, сначала рубаху и портки спереди выпачкал, теперь сзади, а-ха-ха, теперь давай с боков! Шутки сыпались со всех сторон. Кормчий Корней посерьезнел. Насмехаешься над Иваном? «Ну-ка, а как насчет сабельки вострой?» До да крови». «Как получится. Иван, ты проиграл. Неси сабли». Иван в развалку, как медведь, спустился кушкую и вытащил из-под тряпья сабли. «Иван, ты уморился? Отдай сабли Никите». Иван отдал одну саблю Никите, другую Алексею. Никита роста был среднего, худощав, жилест, Такие в бою резвы, и воины из них бывают хорошие. Бойцы встали друг против друга. Никто не пытался напасть первым. Никита сделал обманное движение, но Алексей не купился, с места не тронулся. Какое-то время они ходили кругами, прицениваясь, каждый к другому. — Ну что вы, как петухи! Кулеш скоро подоспеет, — бросил Иван. Он хотел подзадорить бойцов, чтобы кто-то из них решился на атаку, и он явно желал, чтобы Алексей потерпел поражение в схватке и этим был посрамлен. У Никиты было маленькое преимущество. Он видел, как двигается Алексей, когда наблюдал за их схваткой с Иваном, и теперь выжидал. Кулачный бой не сравнится с сабельным. Другая техника ведения, другие приемы. Алексей решил применить обманный финт, который видел у печенегов. Никита о нем ведать не должен. Алексей же знал, как ведут бой византийцы, крестоносцы, половцы и печенеги, русские и булгары, и потому он сделал выпад... Никита отбил его саблей, попытался сам уколоть Алексея, но тот был готов к этому, сам выбрал такую тактику. Он развернулся боком, завернул правую руку с зажатой в ней саблей за спину, и острием саблей уперся в грудь Никиты. Все произошло стремительно. Сабли сверкнули, никто ничего не понял. Но Никита замер на месте, он-то почувствовал острое жало сабли на коже. Как боец Никита неплохой, опытный, и это чувствовалось, но некоторых финтов он не знает». Никита поднял вверх левую руку, все проиграл. Публика разочарованно вздохнула. Оба бойца опустили оружие. — Ты где так драться научился? — спросил Никита. — Жизнь заставила. Поляки так делают. Видел он как-то в переводной книге еще до революционного издания именно этот прием польских рейтаров. А они, видимо, подглядели его у других народов, скорее всего, у венгров, в свое время сражавшихся с ордами половцев и печенегов, — Ничего не пропадает бесследно. Вот только с исчезновением холодного оружия из армии ушли и навыки. — Да, — удивился Никита. — С ляхами я в бою не встречался никогда. — Молот еще, придет время, встретишься, — засмеялся Алексей. — Эй, бойцы, кулеж поспел, завтракать пора. Окликнули их от костра. Никита забрал у Алексея саблю и отнес оружие в ушкуй. — Еле молча. Будешь говорить, другие все съесть успеют. Ложками работали по очереди, по кругу. Когда доели, Корней объявил. Побыловались и буде. Ветер сегодня встречный, хоть и слабый, на веслах придется идти. Я думал, что к вечеру в Москве будем. А но они сомнения берут, не доберемся. Иван, мой котел. Почему я? Проиграл, потому как. Иван пошел мыть котел и оттирать его песком. Вскоре отчалили. Алексей тоже уселся на лавку, за Скучно просто так на полу сидеть. А на весле размяться можно, кровь разогнать. Гребли дружно под команду корней И раз, и раз, и раз. На и замах весла, на раз рабочий ход. Давно Алексей не сидел на весле, но навыки быстро вспомнились. Ни разу он не ошибся, не ударил своим веслом другое. С небольшими... Перерывами они гребли до вечера, а с наступлением темноты снова пристали к берегу. Теперь очередь кошеварить была Никиты. Корней подошел к Алексею. — Вижу, сиживал ты за веслом раньше, навык есть. — Был дело. — Так ты же просто прирожденный ушкуйник. Гребешь не хуже других, в кулачном и сабельном бою горазд. Зачем тебе Москва? Давай к нам на ушкуй. Служба у тебя простая, а сколько платить будешь? — Не у великого князя на службе. У нас жалований нет. Долю, как и все, получать будешь. Алексей задумался, и Корней расценил его молчание как сомнение. — Не обману. У нас все честно. У парней спросить можешь. — Что Алексею терять? Он не знал, что в Москве делать будет, а тут вроде и парни неплохие, и кормчий не жлоб. — Согласен, — решил сон. По рукам Корней протянул ему руку, и Алексей ее пожал. С этого момента договор, хоть и устный, считался заключенным. За котлом, в кругу ушкуйников, Корней объявил. «Алексей отныне в нашей команде не случайный человек. Прошу любить и жаловать». Новгородцы переглянулись. За то время, что они плавали одной командой, такое случилось впервые. Корней всегда брал только своих новгородцев. Москвичам он не верил, считая их народцем гниловатым, рязанцы себе на уме. Псковичи издавна с господином Великим Новгородом за главенство боролись. Но с этого дня Алексей почувствовал, что отношение к нему команда изменилось. Одно дело пассажир, можно сказать, балласт, и совсем другое сотоварищ. От умения каждого, от взаимовыручки, способности поделиться последним куском хлеба, от крепкой мужской дружбы, зависит судьба всей команды. Тут принцип единственный «один за всех, все за одного». В Москву они попали в полдень следующего дня. Может, транзитом бы ее миновали, да у Корнея дела были. Один человек может остаться на ушку и для охраны. Остальные свободны до вечера, — распорядился он, уходя. Добровольно остаться вызвался Иван. — Чего я в городе не видел? Да и денег у меня нет, — признался он и растянулся на палубе корабля. Алексей же решил Москву поглядеть. Это сейчас она столица Великого княжества. а затем станет столицей Великой Империи. И империи уже нет, как и царя, но поглядеть интересно. Многие здания просто не дожили до 21 века, а других еще и в планах постройки не было, того же собора Василия Блаженного. На окраинах смотреть нечего, они во многих городах одинаковы. Поскольку Ушкуй встал у причала недалеко от стрелки Москвы-реки и Яузы, центр оказался не так далеко. Товарищи Алексея разошлись, кто бражничать, кто на торг, а он расспросил у прохожих, где Красная площадь. Самое удивительное было в том, что его не понимали. «Нет у нас такой», — отвечали ему. И в самом деле площадь тогда называли пожаром. С восточной стороны от Кремля располагался торг, судя по размаху и размеру торжище. На нем были деревянные лавки, которые горели едва ли не ежегодно. Только в конце XV века площадь освободили от торговцев, и она приобрела название «красной» по-русски «красивой». И только когда Алексей упомянул Кремль, ему подсказали дорогу. Когда он пришел на место, глаза его отказались верить увиденному. Вместо знакомых красно-кирпичных стен Кремля он увидел белые, сложенные из известняка, более низкие, а башни вовсе не такие. Не было здания ГУМа, нынешнего исторического музея, через ворота проходили в Кремль все, кто хотел. Единственно не пускали лошадей. Площадь представляла собой торг с хаотично стоящими лавками, множество людей, неумолчный гомон, пыль, никакой брусчатки не было и в помине. Алексей зашел на территорию Кремля, и здесь он не увидел знакомых и знаковых зданий и памятников, ни царь Пушки, ни царь Колокола, здания Грановитой или Оружейной палаты тоже нет. Зато с северной стороны, где сейчас за стеной Александровский сад, Располагался чудо в монастырь. А еще красовалась изумительной работы Деревянная церковь Собор спаса на бару, построенный еще в 1330 году. Алексей походил, поглазел, поудивлялся. Кремль и постройки в нем, Красная площадь, даже отдаленно не походили на нынешние. Алексей был не столько удивлен, сколько шокирован увиденным. Немногим людям, а скорее всего, только ему одному удалось увидеть Кремль старый и тот, который стоит на этом месте сейчас. Набравшись впечатлений, вполне неожиданных, Алексей отправился к причалу. Не доходя буквально квартала до места стоянки Ушкуя, он увидел свару, драку у пивной. Дело обычное, пивная злачное место, где собираются обычно корабельщики, ведь заведение располагается на набережной. Только среди дерущихся он увидел новгородских ушкуйников, своих новых сотоварищей. Их было пятеро, а противников вдвое больше». И было видно, что они одерживали верх. Обе стороны были изрядно пьяненькие и уже раскровенили друг другу носы. Бросать в беде у шкуйников было бы верхом непорядочности. Да просто не по-товарищески. Алексей подбежал к герущимся. Двоих чужаков он свалил тумаками сразу. Да и не мудрено, они едва стояли на ногах. Третий попытался ударить Алексея, но два коротких ударов под дых успокоили его. За ворот Алексей вытащил из груды сцепившихся тел Тихона, встряхнул его, Ты еще что-нибудь соображаешь?» Тот икнул, всмотрелся в лицо Алексея, с трудом узнал его. «Ага. Иди к ушкую, пока не покалечили. А, други мои, иди, я им помогу». Поддатый Тихон поднялся и побрел, покачиваясь в сторону причала. По пути он несколько раз оборачивался и грозил кулаком. Хоть бы добрел, не упал. Глядя на него, подумал Алексей. «Один из противников...» Похоже, тоже из корабельщиков, выломав где-то деревянный дрын, размахивал им, как дубиной, не разбирая, где свои, а где чужие, и этим дрыном он уже треснул по голове двоим своим -то товарищам. Алексей решил вырубить его первым, пока он сдуру не покалечил кого-нибудь. Ведь было неписанное правило: в кулачном бою никаких предметов, вроде кистеня или дубинок, не применять. Подобравшись к нему сбоку, Алексей в прыжке ударил его ногой, пока корабельщик приходил в себя, барахтаясь на земле и пытаясь подняться. Алексей вытащил из груда дерущихся Спиридона. Тот не понял, что перед ним свой, и попытался извернуться и ударить его, но Алексей дал ему пинка и напутствовал быстро на ушку, и пока не прибили. Хотя и пьян был Спиридон, но приказ Алексея, подкрепленный пинком, понял. Выписывая зигзаги, он почти побежал к ушкую, а оттуда, выслушав добравшегося Тихона, уже бежал здоровяк Иван. Вдвоем с Алексеем они разбросали по сторонам дерущихся, Иван схватил подмышки Никиту и Егора и потащил их к судну. Ухватив за локоть упиравшегося Прохора, Алексей также потащил его к ушкою. — Иди ж быстрее! Если набегут корабельщики из других судов, нам всем крепко достанется. — Какая муха вас укусила? Чего вы в драку полезли? Прохор долго думал. — А черт его знает! Наверное, они кого-то из наших обидели. Пить меньше надо. Медовуха забористая оказалась. По кувшинечку на брата всего и выпили. На Ушкуе все пятеро горячились и шумно выясняли, из-за чего разгорелась драка, но тут вовремя заявился Корней. Что за шум, а драки нет? Алексей коротко доложил о случившемся. Надо менять стоянку. К ночи корабельщики очухаются и могут прийти выяснять отношения. Трезвыми были Иван, Алексей да сам Корней. Они вывели Ушкуе на стремнину, подняли парус и вскоре причалили уже на окраине Москвы. — Говаривал ведь я вам, бестолычи, не пейте в чужом городе! Корней опускал голову пьяниц в воду и держал ее там до тех пор, пока ушкуйник не начинал сучить ногами, едва ли не захлебываясь, и так он поступил со всеми пятью ушкуйниками, зато протрезвели они быстро. — Повторится, еще раз, разгоню, — ругался кормчий, — вид у всей пятерки был помятой. У кого фингал наливался багровым, у кого распухали разбитые губы, кто-то осторожно ощупывал саднищие скулы. — Эх, голодьба помойная, на кого вы похожи? Как домой-то явитесь? Один Тихон попытался оправдаться. Они первыми задираться стали. Вот и ушли бы, не доводили бы до драки. Так говорить стали бы, что новгородцы струсили. Кормчий только головой покачал. После ночевки отправились в путь без обычного завтрака. На набережной костер не разведешь, а постоялых дворов, где можно было бы купить что-нибудь съестное, поблизости не наблюдалось. За веслами похмелье быстро выветрилось, небольшая заминка случилась у Волока Ламского, и снова за весла. В этих краях Алексей еще не был. Через три дня они добрались до Ладоги. Алексей сначала принял озеро за море, ведь вода до горизонта. — Балтика? — спросил он тихо Ты что, озеро? — Однако в непогоду штормит славно, волна не меньше морской. Сколь уж тут судов сгинуло, ужас! Далеко ли до Новгорода? Два дня, и мы дома. Но это они дома, у родного очага, среди семьи. Дом — это тот якорь, который держит мысли торговца или путешественника в родимой сторонке. А для Алексея здесь все чужое. Одно слово, безродный, ведь никого у него тут нет. Из Ладоги они повернули налево в Волхов. Тут пришлось идти против течения. Наконец Корней воскликнул. «Святую Софию вижу!» Он встал на корме и, глядя на купола величественного храма, истово перекрестился. Гребцы бросили весла и повернулись. Вдали светился золотом купол главного новгородского храма. И откуда только силы взялись? Они принялись грести с удвоенной энергией и через пару часов причалили. Кормчий бросил денежку человеку, стоявшему на пристани, — Все, парни, теперь отдыхаем. — Даю седмицу. Парни разобрали узлы с личными вещами и сошли на дощатый помост. Алексей замешкался, ему-то куда идти. Кормчий взял его за локоть. — Пойдем, хороший постоялый двор покажу. И недорого, и кормят вкусно. Понадобишься, сам найду. Пока шли, Корней сказал. — Я недалеко от немецкого двора живу, за церковью святого Петра, третий дом от угла. В гости бы пригласил, да у меня мал-мала, полный дом. Оба сына женаты с семьями у меня. На грубо нарисованной выставке во двора, красовалась рыбина. Корюшка! Рыбешка мелкая да вкусная, — со знанием дела сказал Корней. Тебе сюда. Вечер и ночь Алексей провел в комнате, отоспался и утром после завтрака отправился в город. Великий Новгород стоило осмотреть. Город старый, богатый, самостоятельный. С XII века в нем существовали иноземные дворы, немецкий и готский, крупнейшие конторы-фактории Ганзы, немецкого союза городов, ведущих торговлю. В состав Ганзы входило более 70 крупных и 130 мелких городов. Столицей Ганзы являлся Любик. Через Новгород шли на Русь цветные металлы, медь и бронза, ткани, золото и серебро, которые на Руси не добывали. А вывозила Ганза... меха, пеньку, лен, воск и мед. Немцы ходили на кораблях под готландским флагом. К сожалению, вольница новгородская и торговля с иноземцами закончились в 1478 году, когда Иван Грозный, поверив подметным письмам о якобы желании новгородцев перейти под руку Литве, напал на город. Многие новгородцы, даже невинные женщины и дети, были убиты, храмы осквернены, а немцы изгнаны из города. Новгород был один из немногих городов Руси, где женщины были равны в правах с мужчинами. Население в значительной части было грамотным, без этого как вести дела. Высшим органом, принимавшим важнейшие решения, было народное вече. А в повседневной жизни городом управляли посадники. И невиданное на Руси дело, городом в числе избранных управляла Марфа-посадница. И это в то время, когда во всех остальных городах женщина не могла управлять лавкой. Иметь ее могла, но торговать и заключать сделки мог только мужчина. Потому вольность новгородская, независимость его от бояр и великих князей поперек горла Москве стояла, как соринка в глазу о себе напоминала. Видеть женщин в торговых лавках Алексею было непривычно. Было их меньшинство, но торговые дела они вели бойко, покупателей зазывали на все лады. Алексей выбрал себе кафтан, по ночам на улице было прохладно. Не сказать, что он мерз, но неуютно, некомфортно было. Он приглядел себе по размеру кафтан зеленого цвета, английского сукна, строговался, купил, но уходить не торопился. Глаза разбегались от обилия товаров. Выбор был значительно больше, чем в Москве. Ножи, боевые и обеденные, английской, шеффилдской или шведской стали, сабли, косы, замки, гвозди, а следующим рядом сукно на любой вкус и цвет. Тут и плотное немецкое, и шерстяное английское, и шелк китайский, и совсем невесомая, почти прозрачная персидская ткань. И кожаными изделиями любоваться можно. Пояса, сумки, кошельки, туфли и сапоги, сбруя на любой цвет и стоимость. Отдельно в углу торга злато-кузнецы, как называли в России ювелиров, кольца, персни, ожерелья, браслеты, броши, шкатулки из золота, серебра или с самоцветами, Состоятельный покупатель для себя или для женщины мог найти все. А меховые изделия? Глаз не оторвешь от шапок, шуб, полушубков. Меха и покрой на выбор, от соболя и горностая до зайца. А дальше шли ряды, где торговали на бочке медом и воском. Еще дальше травники сидели, товар свой похваливали. И уж в конце в самом живой товар — лошади, коровы, свиньи. Товар мычал, блеял, ржал, визжал и кукарекал. И торг велик, за день не обойдешь. Алексею спешить было некуда, и он, не торопясь, разглядывал товар, приценивался. Однако часам к четырем он устал, в глазах рябило от обилия товаров. Кое-что понравилось, но денег купить не было. В колете звенела мелочь, но это были последние деньги. И сколько ему еще жить на них неизвестно. На постоялый двор он вернулся полный впечатлений, поел и лег спать. — а утром раздался стук в дверь. Как был в одном из подням, Алексей подскочил и бросился открывать. На пороге стоял Корней, и во весь рот его сияла улыбка. — Я к тебе. Здравствуй. — Заходи, садись. Может, я оденусь, да спустимся вниз? — По Некогда. — Ты как смотришь, если завтра выйдем? Алексею было все равно, куда и зачем. — Куда приходить? — Сутречка на причал. — Ушкуй, где стоит, помнишь? — Конечно. Ну, я побежал, дел много. Харчей надо взять, до да всех парней обойти и известить. Алексея внезапный приход Корнея обрадовал. Лучше делом заняться, чем бока отлеживать да проедаться. Были бы в Новгороде знакомые или друзья, тогда другое дело. Утром после плотного завтрака Алексей подошел к причалу. Корней уже был тут, заканчивал с Иваном погрузку каких-то мешков. — Доброе утро! — поприветствовал их Алексей. — Вовремя! — Оглянулся на звук его голоса Корней. «Сейчас парни подойдут, и отходим». Все сразу и заявились. Отчалили немедля. Течение само несло ушкуй вниз к ладоге. Однако, когда город скрылся из виду, Кормчий причалил к берегу. «Подождем. Мы первые». В течение получаса к ним подошли еще три ушкуя, на каждом по десятку мужиков. Корней перебрался с борта на борт другого судна, Там собрались четверо кормчих, а они держали совет. Длился он недолго, видимо, основные дела обсудили вчера, кормчие разошлись по своим судам, и караван поплыл под парусами. За день они успели пройти Волхов, Ладогу и вошли в Неву, где и заночевали. На берегах Ладоги ночевать опасно, погода здесь может измениться за полчаса. Только что светило солнце, и вдруг набежали тучи, подул холодный ветер. И вот уже поднимаются огромные волны, а сверху льет дождь. Нева в этом отношении спокойнее, да и деревья на берегу есть, защита от ветра. Команды развели костры и стали готовить похлебку. Кормчий же снова уединились. Утром после завтрака, когда уже шли под парусом, Кормчий распорядился разобрать оружие. Алексею достался небольшой круглый щит, шлем и сабля. Щит был новый, по краю окован железом, а шлем, хоть и видал виды со вмятинами, но был годен. Однако сабля удручала, с зазубринками от былых стычек, давно не видевшая точила, как мог Алексей наточил ее камнем. «Неухожено оружие!» — посетовал он. «Бери, дромовой, из трофеев!» — отозвался Тихон. За день они прошли всю Неву. Немногим меньше ста километров. Река короткая, но полноводная и глубокая. И сколько не глазел Алексей по сторонам, никаких строений он не увидел. Сплошь дикие необжитые просторы. А ведь почти через триста лет царь Петр заложит тут русскую столицу. На ночевку они встали в устье Невы, впереди простирался мелководный Финский залив. Только после того, как команда поужинала, Кормча объявил. — На шведский берег идем. Раньше разоряли их всех одним ушкуем, зато и все трофеи наши были, отозвался Никита. А сейчас целая ватажка. Зачем столько? Так и цель покрупнее, Городишко Чухонский. Потому предупреждаю. Не каждый сам за себя. Не добро чужое хапать. Сначала город возьмем на меч, потом трофеи брать будем. Разговор получился короткий, без деталей. Видимо, корней. присоединился к походу в последнюю очередь, что походило на правду, ведь они пришли в Новгород всего три дня назад, а затевалось все значительно раньше. Шли под парусом, справа тянулся заросший лесом берег, там проживали чухонцы и лопари, народности диковины, находящиеся под рукой шведского короля. Значительно позже тут появится самостоятельная страна Финляндия. Никита с Алексеем уселись на носу судна Их был самым маленьким из четверки кораблей, идущих в набег. На шведских да датских берегах в свое время викинги до да норманы жили. Всю Европу в страхе держали, — промолвил Алексей. — Ничто! Теперь господин Великий Новгород никому не уступает. Король шведский мирный договор с нами подписал, а не с Москвой. На море, конечно, Ганза главенствуют, тут спору нет, у них корабли большие, а главное — деньги. — Мы ж на их! Шведские земли идем, как же договор? Так мы же не с армией, ни с войной, ну пощиплем немного жирного гуся. Как бы нам все это боком не вышло? Выходит мы сами по себе, без ведома вечи или городского совета, откуда ни погляди, на вроде разбойников. Ушкуиники с роду купцами и разбойниками были, иначе откуда в новгороде богатство взяться? Вот ты с нами в Москве был, столице первопрестольной, русских великих князей. А чем она красивее или лучше Новгорода? У нас домов каменных не меньше, зато свобода. В Москве женки чтить не могут, а у нас грамотные, сами дела ведут. И еще в господине Великом Новгороде никто ни перед кем шапку не снимает, в пояс не кланяется, все равны и свободны. А в Москве боярин Столбовой... шапку перед князем великим ломает, а то и на коленях перед ним стоит, ровно холоп его, фу Никита говорил правду, Алексей все видел своими глазами. Некоторое время молчали, ушку и шли кельваторные колонны один за другим, не сильно удаляясь от берега. Простым глазом можно было видеть деревья на берегу, а не сплошную лесную массу. Скорее всего, кормчий на первом ушку и хорошо знал акваторию, все ее отмели, и скалы, а главная цель — Алексей понял, что кто-то из ушкуйников тут уже был в качестве купца. До заключения Ореховецкого мирного договора ушкуйники частенько трепали северные земли Швеции, проходя северной двиной через Белое море к Тромсе и другим землям, и даже брали хорошо укрепленные земли, такие как Бьярный. Потом попритихли, поскольку великие московские князья стали обкладывать Новгород данью за нарушение перемирия, и большая часть ушкуйников... переключилась на врагов южных, татар со столицей в сарае, а также расширили восточные земли, забираясь в Пермский край и доходя до Уральских гор, благо местность изобиловала реками. Если для степных народов, вроде нагайцев и татар, а основным транспортом был конь, то для новгородских, псковских и вятских ушкуйников — корабль. По тактике ушкуйники многое переняли от варягов, те же нападения с реки или моря, И даже секира была скандинавского типа. Не брезговали они и арбалетом. Варяги не применяли такого оружия, а в западных странах арбалет считался оружием черни, наемников подлого сословия. У далекого берега возникла и стала приближаться к точка. Вскоре стало видно, что это летит птица. Не морская, вроде чайки, а сухопутная. Никита подивился еще. Чего тут ворону делать? Он над морем не летает. — С чего ты взял, что это ворон? — Так черный, как смоль. Ты видел других таких черных птиц? Ворон подлетел, уселся на борт ушку и совсем недалеко от Алексея и Никиты. Выглядел он усталым и часто дышал. — Чего его сюда занесло? — не унимался Никита. — Если б коршун за ним гнался, тогда понятно. А то ведь один летел. — Ручной, что ли? Алексей отломил кусочек лепешки и протянул на раскрытой ладони птице, Ворон наклонил голову в сторону, посмотрел на угощение одним глазом и стал бочком-бочком подвигаться к Алексею. Схватив кусок, прижал его лапой к планширю и начал клевать. Наевшись, каркнул, как будто благодаря. «Точно, ручной. Хозяина ищет, что ли?» «Говорят, вороны по триста лет живут. Брешут, отпади. Алексей только пожал плечами. «Он не орнитолог, таких тонкостей не знает». хотя легенды о долгожительстве воронов слышал, и почему-то все они были посвящены связи воронов с темными злыми силами. Но взгляд Алексея чушь. Это как змеи и жабы у злых колдуний, непременный атрибут. Никитов смотрелся в береговые очертания. Был я как-то в этих местах, похоже, туда идем. Куда? В деревню Чухонскую. Корней говорил о городе. Он дальше будет. Вода билась о форштевень. на котором красовалась диковинная морда медведя, брызгами залетала внутрь шкуя. На ворона брызги тоже попадали, и он отряхивался время от времени, но не улетал, сидел рядом с людьми. Алексей медленно протянул руку и пальцами погладил голову птицы, и вдруг как будто разряд электрический получил. В голове мысли разные возникли, в основном о службе в Византии острис вспомнился, и без какой-либо связи с предыдущими событиями. Он отдернул руку. «Чё — Чего так? — встревожился Никита. — Клюнул тебя, ворон? Нет, вспомнилось разное. — Ох, не к добру это! Гони его! Пусть сидит, не мешает. Что-то, какое-то непонятное чувство мешало Алексею прогнать приблудную птицу, как будто между ним и вороном установилась незримая связь. Переднюю шкуй повернул вправо к берегу, за ним цепочкой остальные — Когда их ушкуй ткнулся носом в берег, Корней скомандовал. — Забираем оружие и идем берегом. — Не шуметь! Оружием не греметь! Деревня близко. В пару минут ушкуйники выбрались на берег. Почти четыре десятка опытных, хорошо вооруженных воинов представляли грозную силу. Слабаков на суда не брали. Да и тренировки постоянные, гребли на веслах здорово укрепляли мышцы. Гуськом один за другим ушкуйники двигались вдоль берега, На опушке остановились, сгрудились вокруг старшего, кряжестого воина лет сорока. Алексей еще подивился. В ширину и в высоту почти один размер. Без нужды не убивать. Тем, кто сопротивления не окажет или безоружен вовсе, никаких поджогов. Дым потому, как издали виден. Делаем быстро дело, забираем все ценное и кушкуем. Сигнал к отходу труба. Он поднял над головой рог, наподобие охотничьего. Слушали молча. Разделитесь наполовину. Одна часть идет вдоль берега, чтобы жителей от лодок отсечь. Другая забирает ближе к лесу, окружаем. Тогда ни один не уйдет. Те, кто по берегу пойдет, вот вам воевода. Коренастый подтолкнув вперед у шкуйника довольно сурового вида. Лицо как из камня высечено, одни прямые линии, взгляд жесткий. Кто не знает... Его Евстафием зовут, а другую половину я поведу, Мефодий. Алексей обратил внимание, что среди воинов не было кормчих, видно, остались на своих судах для охраны. Коли все понятно, с Богом. Вся команда Ушкуя-Корнея попала в первую половину, которая двигалась вдоль берега. От опушки сразу припустили бегом. На половине пути их заметили, и в деревне поднялись тревожные крики, заметались люди... Несколько чехонцев, которые называли себя саамами, бросились к лодкам, коротко щелкнули арбалеты, которые имелись у воинов другого ушкуя, и бегущие упали. Несколько уцелевших чехонцев бросились назад под укрытие изб. Странные это были жилища, Алексей в первый раз видел такие. Он всегда думал, что изба на курьих ножках бывает только в сказках об обе а здесь он увидел их воочию. В местностях сырых летом и снежных зимой деревянные избы ставились на столбы. Собственно, не на столбы даже. Дерево срезалось на высоте выше человеческого роста, выкапывалось вместе с корнем и вновь вкапывалось уже на месте строительства избы. Таких опор было много и обязательно четное количество — четыре, шесть, восемь, в зависимости от размеров избы. Для того, чтобы эти своеобразные сваи не гнили, их окуривали дымом, коптили. Такие опоры назывались обкуренные ножки, а после сокращения — курьи ножки. В сам дом вела лестница, а под домом, в защищенном от дождя месте, лежала домашняя утварь, вроде бочонков, запасных весел, сетей, саамы промышляли рыбной ловлей, охотой. Ушкуйники растянулись цепью, отрезав чехонцев от берега, от лодок, и стали медленно приближаться к избам. Люди кинулись было к лесу искать в дремучей чаще, но и оттуда показалась цепь чужаков. Женщины и дети стали укрываться в избах, запирая двери, а мужчины похватали оружие — рыбацкие ножи, кистени, дубины. Оружие не незатейливое, но тем не менее смертоносное. Но обе цепи ушкуйников сомкнулись в одно кольцо, окружив мужчин. Те сгрудились в середине деревушки, прижавшись спинами друг к другу, и смотрели затравленно. Еще бы жили спокойно, ни на кого не нападали, и вдруг чужаки с явно недобрыми намерениями. Столкновение в рукопашную большой крови еще не было, если не считать двух убитых улодок на берегу. Вперед выступил Евстафий и сказал по-русски, а потом повторил на Саамском Бросайте оружие, сдавайтесь, тогда мы никого не тронем. Отдайте шкурки и серебро, и мы уйдем, богом клянусь. Саамы слушали и не верили Если оружие бросить, не перебьют ли их, как бельков неразумных на льду? Однако разум возобладал над страхом и сомнениями. Вперед выступил пожилой рыбак. «Шкурки отдадим, а серебра нет. Рыба есть соленая и копченая, не продали еще. Тогда скажи своим, пусть несут сюда шкуры. Только без утайки, сам проверю». Чухонцы разошлись по жилищам с унылым видом. Шкуры убитых зверей приносили им основной доход. Но все шкурки были со зверя летнего, не самого лучшего. Самый ценный мех, густой, пушистый, с подшерстком, был зимой, и за него давали самую большую цену. Однако и сопротивляться бесполезно, чужаков больше, и они вооружены хорошо. Мужчин могут убить, и тогда племя вымрет. Понемногу чухонцы возвращались из своих избушек на курьих ножках и несли с собой связки шкурок. Здесь были зайч, и куньи, и соболины, несколько росомахи, волчьи и одна медвежья. Груда мехов на маленькой площадке в центре росла. Наконец явился последний и швырнул шкурки песца. Старшина деревни обвел мужчин глазами. — Все тут. — Проверим. Идем со мной. Пока они досматривали дома, Мефодий стал раскладывать шкурки на четыре равные доли — сначала зайчи, потом лисьи, куньи и все остальные. Застопорился на медвежьей. Из нее, коли выделка хорошая, славная накидка для саней получается. Ни один мороз такую не проберет. Посомневавшись, Мефодий кинул ее в свою кучу. Остальные ушкуйники возмутились сразу. Уговор был поровну по чести делить. Мне что, шкуру резать, портить? А коли ты себе медвежью взял, нам лиси давай или росомахи? Пришлось Мефодию делить по совести. Потом ушкуйники начали сносить шкурки на берег. К тому времени кормчие уже перегнали ушку и поближе к лодочным причалам. Вот почему они оставались на своих судах. Видимо, тактика сия была отработана уже давно. Воины со смешками стали перетаскивать шкурки на кораблике. Мех — груз легкий, но объемный, и сразу заполнил собой много места. Укладываться решили позже, сейчас важно было побыстрее покинуть деревню. Как только вернулся Евстафий и развел руками, мол, все выгребли подчистую... тут же отчалили отойдя вдоль берега на полчаса хода причалили и стали укладывать трофеи в трюмы на трех больших ушкуях морских с этим было проще на носу и корме трюмы были а на ушку и корнее был лишь один небольшой трюм на корме корней сам заталкивал шкурки в кожаные мешки они хорошо предохраняли груз от сырости и укладывал их в трюм потом выпрямился и отряхнул ладони «С почином вас, братья! Мыслю я, по золотой деньге каждый из вас себе добыл».